«Здравствуй, Рена». Рена застыла в дверях, изумленно глядя на нежеланную гостью, сидевшую вместе с хозяйкой дома в гостиной. Лицо Рены стало мертвенно бледным. «Ваша мама приехала полчаса назад», сообщила Руби, стараясь не замечать враждебности, с которой две женщины уставились друг на друга. Сьюзен Ремси не понравилась Руби с первого взгляда. И в дальнейшем это впечатление не улучшилось. Особенно, когда она стала настаивать, что ее дочь зовут не Эна, а Рена. Только врожденное гостеприимство, присущее всем южанам, заставило Руби пригласить Сьюзен в гостиную и предложить чаю, пока не появится Эна или Рена. Руби теперь уже не знала, «Как ее называть?» Хозяйку раздражало, что Сьюзен прямо с порога устроила ей допрос. На все вопросы Руби отвечала крайне уклончиво. «Энна, дорогая, хотите чаю?» «Нет, Руби, спасибо», — поблагодарила Ренна, не спуская настороженного взгляда с матери. Та, в свою очередь, не пыталась скрыть недовольство, — крикливо одетой хозяйкой, интерьером дома и, самое главное, дочерью. «Тогда я удалюсь и дам вам возможность пообщаться наедине». И Руби поспешно направилась к выходу. Остановившись на мгновение под Рене, она положила руку ей на плечо и тихо сказала, «Позовите меня, если что-нибудь понадобится». Ты отвратительно выглядишь. Сходу выпалила Сьюзен. У тебя совершенно обгоревшее лицо. Мама, мы находимся на острове. Я часто загораю. И мне это нравится. Сьюзен презрительно фыркнула. Робби сказала, что у тебя появился ухажер. Не могла она так сказать, спокойно заметила Рена. «Очевидно, ты хитростью выводила у нее достаточно сведений, чтобы на их основе прийти к такому выводу. Но не говори, что Руби обо мне сплетничала, я слишком хорошо ее знаю, чтобы поверить в это. Я также знаю, что у тебя природный талант к сбору самой разнообразной информации». В ответ Силзен приподняла тонкую бровь. Ты живешь здесь с мужчиной? Нет. Но я влюбилась в мужчину, который здесь жил. Сейчас он в отъезде. Да, я слышала. Футболист. Сизана усмехнулась всем своим видом, показывая, насколько это нелепо. Ты сходишь с ума из-за пары крепких ног. Мне давно следовало догадаться, что держит тебя в этом захолустье. Тренд не имеет никакого отношения к моему отказу вернуться». «Да ну!» «Я уже сказала». «Мы говорим о Тренте Гэмблине, не так ли?» «Да, совершенно верно». «Судя по тому, что о нем пишут, на его спортивной карьере можно смело ставить крест». «В прошлом сезоне он получил травму плеча, но сейчас здоров, как никогда». Рена, ради всего святого, перестань нести эту чушь. Меня уже тошнит от твоей глупости. Сьюзен смахнула с юбки несуществующую пылинку. Какое будущее у этого романа? Не знаю, но могу заверить, что тебя это не касается, сказала Рена четко выговаривая каждое слово. Лицо Сьюзен вытянулось от удивления. «У меня новая жизнь», — спокойно продолжала Рена. «Новая работа. Мои дела идут неплохо. И даже если я вернусь в модельный бизнес, это никак не будет связано с тобой». Рена подалась вперед, И сорвав очки, смирилась Юзан с взглядом.